Первые признаки отравления бледной поганкой проявляются самое раннее через семь, а самое позднее через 40 часов. И кто-то из компании весело пошутил, если утром отравились грибами, то умрем все вместе. Никто из них не предполагал, насколько эта шутка была близка к истине. Ночью наступила катастрофа. Из 23 человек девять погибли. Первые признаки отравления бледными поганками наступают чаще всего ночью, внезапно. Появляется жестокая боль в желудке и в печени, частый понос, неукротимая рвота, сильная жажда, головокружение, головная боль, нарушение нормального зрения, обильный пот, падение пульса. Конечности становятся холодными, температура тела падает до 35 градусов. Симптомы очень похожи на те, которые бывают при холерии. Иногда болезнь принимает адинамическую форму, больной теряет способность двигаться, или летаргическую, менингитную, коматозную, конвульсивную. Отравление может вызывать гемолиз, растворение красных кровяных шариков и кровоизлияние. При вскрытии умерших от отравления бледной поганкой обнаруживаются изменения почти во всех внутренних органах, жировое перерождение почек, сердца, селезенки, поджелудочной железы. участках мускулатуры видны кровоизлияния на поверхности печени почек сердечных мышц плевры головного мозга Обнаруживается отек мозга кровоизлияние в слизистой желудка и кишечника нарушение белкового углеводного жирового обмена то есть тяжелые расстройства всех функций организма лечение человека отравившегося бледной поганкой к сожалению не дает надежных результатов Так как к моменту появления первых признаков отравления, яды гриба успевают сосаться из кишечника в кровь, и промывание желудка оказывается бессмысленным. Лишь в очень редких случаях может наступить самостоятельное выздоровление с постепенным восстановлением функций всех органов. Вот какое злодейство может произрасти из доброй земли, из доброго воздуха, из доброй воды, из доброго солнца. Правда, мы уже знаем, что тот же змеиный яд — прекрасное лекарство, облегчающее страдания больного человека и возвращающее ему здоровье. Я думаю, и бледная поганка зачем-нибудь да нужна, если ее создала природа», — писал Солоухин. По грибы, Москва, 1974 год, страница 101. Она бесспорно нужна, поскольку, как и все прочие грибы, она — дитя леса. Ее грибница, так же как грибница всех грибов, Необходимо деревьям, рядом с которыми она растет. Грибница – это белые тонкие нити, скрытые под землей. Толщина нити ничтожна, зато длина их очень велика, а значит великая поверхность соприкосновения с питательным веществом. Поэтому грибы так быстро растут и развиваются. Когда условия благоприятны, гриб может превратить в свое тело огромное количество органических веществ. Целая фабрика, гигантская лаборатория, в которой без конца создается нечто замечательное или смертельно ядовитое. Нередко питание гриба связано с питанием зеленого растения. Если тонкие корешки деревьев оплетены грибницей, и она растет вглубь клеток корня, тогда это микориза, грибокорень. С ее помощью гриб получает от дерева углеводы, необходимые ему для питания. Сам он не может их вырабатывать, так как лишен флорофилла. А растения берут от гриба азотистые вещества, которые он добывает из почвы, недоступный им фосфор и другие минеральные вещества. Микориза, крайне обильная в поверхностной подстилке и тонком слое гумуса лесной почвы, по-видимому способна переваривать мертвую органическую подстилку и проводить минеральные и питательные вещества через свои гифы прямо к живым клеткам корня. Многие деревья вообще не могут расти без мекоризы. Иногда связь растения с грибом настолько тесна, что друг без друга они не могут существовать, например, болотные растения, клюква, багульник и многие другие. Лесные деревья, перенесенные из леса в другие условия, часто не способны расти до тех пор, пока им не привьют грибных симбионтов. В разные периоды жизни дерева его связь с грибами меняет. Пока корень молод, микориза приносит взаимную пользу обоим. Потом бывает так, что повзрослевшее растение начинает поедать сам гриб, и тогда взаимно полезное сожительство, симбиоз, нарушается, растение становится паразитом гриба. В других случаях грибы, все стутовики, опенки осенние и некоторые другие являются бесспорными паразитами деревьев.